Глава 13. Назмир Ну и дыра. хмыкнула сиро лунный страж, выдергивая из трясины сапог и прислушавшись к звучному чавканию грязи. Счастье, что этот пост временный. Стоявший с ней рядом Натана схранил неподвижность и не обращал никакого внимания на довольно густое облако гнуса, кружащего над его головой. Он часто пользовался едва уловимым одеколоном, отбивавшим запах неживой и не немертвой плоти. Полное отсутствие запаха многим внушало тревогу. Даже Сира привыкла к нему только недавно. С гнусом она обходилась куда менее любезно, и от назойливых кровососов, сгущавших вокруг нее рой, нет-нет, да отмахивалась. «Да где же они?» С досадой добавила Сира. Терпение, страж, терпение. Жизни она особо не радовалась никогда. А сейчас вынужденная стоять и ждать по колено в гнилой трясине, тем более. Здесь, в жабьей топе, каждая мелочь служила ей странно, мучительным напоминанием о собственном небытии. Здесь жизнь бушевала со всех сторон, от влажных деревьев в зеленых бородах мхов до да крабов, сновавших взад и вперед по видневшемуся внизу берегу до да оглушительного хора лягушек и насекомых, лишавшего всякой возможности поразмыслить в тиши и покое. Жизнь. Здесь жизнь цвела повсюду, цвела безоглядно, бесстыдно, просто-таки в глаза совала буйную зелень. Ползучие лианы — Птичьи гнезда, зеленая ряска, не дюйма свободного места. А впереди, за деревьями, духовой секции неисчислимого оркестра и щебетания птиц и лягушечьих трелей, пофыргивала, сопело стадо речных чудищ. Мерзость, да и только. «Нас сожрут заживо», — прошипела сира, раздавив добрую дюжину кровососов еще до того, как последнее слово слетело с ее языка. Там. Натанос указал в сторону тех самых деревьев, которые заслоняли речных чудовищ. Окруженный длинными, сочащимися росой прядями висячих мхов, берег казался невыносимо тесным. Вокруг, стойко снося укусы москитов и вонь болота, несла караул четверка темных следопытов. «Видишь их?» — спросил Натанос. Сира сощурилась, вглядываясь в заросли. «Они движутся по лесу словно тени, и, будучи тенями, еще принесут нам немало пользы». Тут уж и Сира заметила движение среди корней, высоко выпиравших из почвы у подножия деревьев. Искусно измазанные болотным мылом, почти незаметные среди густого сплетения кустов и ветвей, упавших деревьев, тролли беззвучно крались к ним. Что ж, их полезности Сира не отрицала. Вою Банши уже пришлось покинуть открытое море, укрывшись от смертоносных штормов, бушующих вдоль побережья. «Могли бы и не прятаться!» — прорычала она. «Сами же попросили о встрече. Пожалуй, тут я с тобой соглашусь». Усмехнувшись, Натанас сунул два пальца в рот и свистнул, предупреждая зандаварских мятежников, что видит их. Тролли один за другим поднялись, и их предводительница, заметно хромая, медленно двинулась к Натаносу с сирой. Эльфийке эта ведьма о паре даже немного нравилась. Обе они оказались преданны, обмануты тем, что составляло весь смысл их жизни. Для Сиры то было поклонение богине Элуне, а для Апари — верность зандаларской короне. Несмотря на серьезные увечья, болото Апари преодолело без труда. Местом встречи им послужила прогалина невдалеке от песков. Предводительницу укусов вдовы сопровождал питомец, упитанный жуткий клещ, сидевший на хозяйском плече, небольшая, около дюжины воинов, свита, да непременная помощница, высокая черноволосая троллиха по имени Тайо. Светлые волосы опари были измазаны грязью для маскировки. Прочие мятежники, избавившись от слишком бросавшихся в глаза черно-белых одежд, облачились в неприметные лохмотья и разрозненные части доспехов. Ксирис Натаносом, Для разговора подошли только паре с телохранительницей Тайо. Перенеся тяжесть тела на здоровую ногу, ведьма прижала к сердцу ладонь. — Приветствую тебя, бледный всадник! — Наконец-то! — коротко ответил Натанас. Понимаю, при твоей слабости дорога дается нелегко, но в следующий раз жду большей расторопности. Опарис сверкнула глазами. У меня нет слабостей, о которых тебе стоит тревожиться, бледный всадник. Да уж, конечно. Что же, по крайней мере, необходимость сохранения тайны тебе понятна. Походы в глубину континента для нас слишком рискованы. Если нас заметит кто-либо из верных властян в Зандаларе, все наши планы обречены на провал. — Принес ли ты плату? — с нетерпением, отмахнувшись, спросила ведьма. «Не в твоем положении ставить условия», — хмыкнув, напомнил Натанас. «Но мне не терпится убраться с этих болот». Оглянувшись, он поманил к себе визрин. Темноволосая следопытка приблизилась и молча поставила на ничейную землю меж троллями и гнилостенем небольшой сундучок, украшенный узорчатой эмалью. Сбор его содержимого, самоцветных камней, золотых украшений, пластинчатых ожерельей великолепной работы, кинжалов и небольших фляг с редкими горячительными напитками Сира видела еще на борту Воя Банши. С учетом их ограниченности в средствах, ей плата показалась слегка чрезмерной, но Натанас объявил, что успех того стоит. «Там, куда мы вскоре отправимся», заверил он Сиру на борту Воя Банши не более часа назад, Эти побрякушки утратят всякую ценность. Отмахнувшись от нового облака гнуса, гудевшего над головой, Сира устремила пристальный взгляд на телохранительницу ведьмы. Та, преклонив колено над сундучком, одним пальцем откинула крышку. Ни улыбок, ни благодарности за их щедрость, ни намека хоть на какие-нибудь чувства. Внутренне кипя от возмущения, Сира взглянула на Натанаса, но тот оставался столь же невозмутимым, как и черноволосая трольха. Это не то, что мне нужно, сказала опаре, презрительно хмыкнув и покачав головой. Мы договаривались о другом. Откашлившись, Натанас, как ни в чем не бывало, вновь подозвал к себе Визрин. Та столь же безмятежно подняла с земли сундучок и вернулась к сестрам, ждавшим позади. Оскорбительно! пробормотала Сира. Возможно, ей стоило бы помолчать. Ведьма немедленно устремила на эльфийку пронзительный взгляд, глаза ее полыхнули бирюзой, и в тот же миг спину Сиры словно бы защекотали тысячи паучьих лапок. От этого Сира зябко передернулась, но взгляда не отвела. «Всего лишь ведьминские уловки, пустяк», сказала она себе. «Ну-ну», — вмешался Натанас, — «это всего лишь маленькое недоразумение. Чего же ты от нас хочешь?» Апария осклабилась, обнажив полный набор пожелтевших зубов, отточенных до остроты игл. Острые кончики почернели от мерзкого, необычайной крепости самогона, который зандаларе варят в закопченных чанах. Прохромав вперед, она оглядела Натаноса с ног до головы, будто отборный кусок мяса. «Похоже», — подумала Сира, «продолжение, каким бы оно ни оказалось, радости ему не прибавит». «Твой посланец сказал, ты хочешь убить Лоа?» Кивнув, заговорила о паре. В глазах ее заплясали искры. Очевидно, эта идея привела ведьму в немалый восторг. «Ты хочешь убить самди? но без нас его не одолеешь. Непростое это дело, то, чего ты просишь. Сперва его нужно ослабить. Верующие и их приношения придают Лоа сил, но без верных последователей он останется беззащитным. Его святилища защищены могущественными заклятиями, а то, что мне требуется от тебя, поможет эти заклятия развеять. Дальше поторопил ее Натанос, уже не скрывая нетерпения. «Тут нужно кое-что ценное, дорогое. Вот это, — продолжала Апари, указывая на сундучок в руках Визрин и пожимая плечами, — может, для кого-то и дорого, но не для тебя. Ты должен расстаться с чем-то невосполнимым, с тем, что больнее всего отдавать». «Предложенного нами более чем достаточно», — не уступал Натанус. «И торг в твоем положении неуместен». «Да. Дерзости ведьме, следовало отдать ей должное, было не занимать». Театрально вздохнув, опаря отвернулась и двинулась к ожидавшим ее сподвижникам, оберегая поврежденную ногу. Однако от помощи телохранительницы отказавшись. Поначалу Сира была уверена, что это попросту блеф, но нет». Тролли сомкнули строй и неторопливо направились в гущу болотных зарослей. «Минуту!» Тролли приостановились, устремив взгляды на предводительницу. А паря остановилась тоже и выжидающе оглянулась через плечо. Увидев, что Натанас вот-вот смягчится, уступит ее требованиям, Сира поспешила подхватить его под локоть, склонилась к нему, понизила голос, шепнула «Подожди!» Однако Натанос уже вытаскивал из-под плотного черного плаща зеленый с золотом, помятый, поблекший от времени медальон на потускневшей цепочке. Нагрудный знак офицера? Память о давным-давно позабытой войне? Этого Сира не знала. Когда-то Натанос с Сильваной служили луносвету, и Гнилостень оказался таким непревзойденным стратегом, что был удостоен высокого звания предводителя следопытов, а именно странников. Достижение Коева не сумел повторить ни один человек, а подобного звания его могла удостоить только темная госпожа, и в плавании темные следопыты не раз об этом рассказывали. Похоже, эта история пользовалась среди них особой любовью. Неужто В честь того самого случая и медальон. Глаза Натаноса неизменно мерцали ровным, неугасимым алым огнем. Но в эту минуту огонь их на миг померк, потускнел. Совсем как гравировка на старом памятном знаке. «Что ты делаешь?» — зашептала Сира. «Нельзя же потакать любым их требованиям и кувыркаться перед ними точно ученые псы. Они решат, что ты слаб». «В ответ...» Натанос оскалился, глаза его полыхнули так же жарко и ослепительно, как вспыхнувший в сердце гнев. Дыхание участилось, того и гляди не сдержится, взорвется. Очевидно, силу он отнюдь не утратил. Сира едва не отпрянула прочь, однако Натанос лишь откинул со лба пряди черных волос и полоснул ее пристальным, обжигающий яростным взглядом. «Ты научишься ценить молчание, не то я сам научу тебя этому!» Похоже, этого оказалось довольно, чтоб утолить его ярость. Теперь он взирал на сиру, точно на какой-нибудь гнойник на пятке, и не хотел бы смотреть донадо. надо. Оставив эльфийку безмолвно кипеть от негодования, Натанос решительно разорвал висевшую на шее цепочку, миновал брешь, отделявшую его от троллей, и протянул медальон ведьме. Как несерьезно было увечье о паре, а двигалась она с поразительной быстротой. Рука ее мелькнула в воздухе молнией, но выхватить цепочку из пальцев Натаноса ведьме не удалось. Готовый к подобному трюку, Натанос ухватил ее за запястье прежде, чем плата успела перейти из рук в руки. «Это не безделушка, ведьма. Не сумеешь уничтожить святилище Лоа, как обещала, последствия будут серьезны. Может, ты и собрала над прибрежными водами пару-другую туч, но столь высокая плата требует результатов». Сира заулыбалась. «Вот, вот он, тот прежний знакомый ей гнилостень». Ведьма, запрокинув голову, захохотала. И тут Сира заметила тень, мелькнувшую за спинами опари с ее телохранительницей. Что, если она была рядом все это время? Потянувшись к поясу, Сира сомкнула ладонь на рукояти кинжала и приготовилась к бою. Вдруг тень, взвившись в воздух, звучно плюхнулась в лужу. «Лягушка! Просто лягушка!» — с усмешкой подумала Сира. Лягушка, чуть подождав, неуклюже прыгнула дальше. Да. А паре кивнула, обнажив безмятежные улыбки заостренные зубы. Измазанная грязью по самые кончики пожелтевших клыков, в эту минуту она засияла странной, едва ли не ангельской красотой, как будто от одного прикосновения к цепочке заново расцвела. Да, вот этого колдовство и требует. В этой вещи есть сила тоски, сила душевной муки. Вот это пригодится, бледный всадник, вот это пригодится. На первое святилище пойдем сегодня же ночью. Придадим изваяние вон Самди огню. Любая потеря приблизит его смертный час. Вновь закудахтов от смеха, ведьма показала цепочку с медальоном телохранительница. Натанос подал знак следопытом и направился к шлюпке. Плечи его поникли, будто он только что потерпел поражение. — Что ты ей отдал? — спросила Сира, следуя за Натаносом. Сколько бы он ни грозил научить ее держать язык за зубами, молчать о том, что у нее на уме, она не собиралась. — Уже неважно. Медальон принадлежал. — Ей? Верно? Натанас замедлил шаг, с хищной усмешкой поправил ремень колчана, висевшего за плечом. «Когда покончим с делом, напомни, чтобы я утопил ведьму в этой самой трясине». Шорох в зарослях заставил обоих замереть. Все взгляды обратились к космам кустов посреди топи, невдалеке от ног опари. «Убийца!» — крикнул кто-то из ее сподвижников — Сира обнажила клинок, следопыта наложили стрелы на тетиву, Натанос потянулся к исполинскому резному луку. Но тут над тростниками свистнуло, и в кусты вонзилось смертоносное копье, пущенное твердой рукой Тайо. Бесшумно скользнув копью, телохранительница опари выдернула оружие. На острие безжизненно повисла жирная, мокрая жаба. Эти болота — «Дом Крагва огромного, а он держит сторону королевы-изменницы», — процедила та ее, показав всем насаженную на копье жабу. «Его шпионишки кишат повсюду. Может, это обычная жаба, а может, беду на нас навести торопилась?» Хихикнув, телохранительница Апари смачно облизнула измазанные илом губы. «Какая разница? Обед есть обед!»